Глава 14. Не забудь, что, выходя из кареты, ты должна опереться на мою руку. Я же твой слуга. Я знаю. В одной из прошлых жизней я жила в богатой семье. Я просто волнуюсь о том, чтобы нас не раскрыли. Кстати, тебе и правда идет это платье. Твоя внешность больше подходит знатной даме, чем обычной травнице. Джин, у тебя даже комплименты сомнительные. Отрезала Эля, глядя на мелькавшие за окном дома и зеленые деревья. Удивительно, но в дрожере никогда не было зимы. В полном значении этого слова. Слякотная осень затягивалась на шесть месяцев. Потом снова наступала весна. Снег просто не выпадал. Сейчас же в дрожере стояло лето. С грустью, размышляя о том, что давно не видела свое настоящее лицо, Эля задавалась вопросом, похвалил бы Джин ее прежнюю внешность. То, что не являлась такой безупречной, такой притягательной для мужчин, но была ей хорошо знакома. В районе, где находился музей, Эля прежде не бывала. Карету пришлось оставить у кованых ворот и пройтись пешком по огромному тенистому саду. Джин, продолжая играть роль охранника, шел на два шага позади девушки. Входные билеты оказались дорогими, и Эля мысленно вздохнула, что за них снова заплатил джинс. Вскоре Джин и Эля оказались перед главным входом в трехэтажное величественное здание, сложное из белого кирпича. На входе стоял мужчина, одетый в военный мундир, и проверял билеты. Оглядев парочку вновь прибывших, он не проявил ни малейшего интереса, сонно кивнул, и распахнул перед ними позолоченные двери. На первом этаже находились различные мраморные статуи. Были здесь прекрасные юноши, победители хищных змеев и суровые мужчины в доспехах с оружием в руках. Примечательно, что статуи драконов отсутствовали, но древние монстры были изображены на щитах воинов. Эли шла по пустынному этажу, забитому мужскими скульптурами в немом удивлении. Она ожидала увидеть копии драконов или хотя бы их рисунки, но не заметила ни одного. Джин, пожав плечами, усмехнулся. «Этот музей восхваляет охотников на драконов, а не самих драконов, поэтому все здесь так, как ты видишь». На втором этаже обстановка выглядела еще экзотичнее. На полу находились плоские валуны, а рядом с ними висела табличка камни, на которых любил отдыхать павший дракон. Посидеть на камне и получить порцию драконьей удачи стоит пять золотых монет. Деньги отдавать охраннику. А ты удивлялась, что этих детриеров полно золота, хохотнул Джин. Да они деньги из воздуха делают. Далее Джин и Эля долго рассматривали небольшой макет, воссоздающий последний бой с павшим драконом. Эля с удивлением заметила три ряда фигур, В синих плащах, окружавших дракона, и рыцаря, в сверкающих доспехах, сжимавшего в руках острое копье. А эти-то здесь зачем? указала она на странных мужчин. Ты же не думаешь, что предок Датриера уложил дракона в одиночку? Ему помогли маги, и их было куда больше, чем изобразил неизвестный скульптор. Иначе дракон уничтожил бы все вокруг. как ты нечестно! «На одного толпой!» – нахмурилась Эля. Но Джин только фыркнул, видимо, намекая, что в любви и на войне все средства хороши. Далее они прошли в оружейную комнату. В глазах у Эли тут же заребило от полированной стали и ножен мечей, украшенных драгоценными камнями. Все без исключения оружия было новым. Никаких старых, поврежденных временем, лезвий. Все в идеальном состоянии. Казалось, об этих экспонатах заботились особенно тщательно. «Здесь нет того, что мы ищем. Идем дальше», – попросила Эли, которая никогда не понимала, «как можно восторгаться любым оружием? Ведь предназначение меча или копья – нести смерть». Джин не разделял ее точку зрения и с интересом глазил по сторонам. «Джин, вспомни, зачем мы здесь», – тихонько произнесла Эля, коснувшись рукой его плеча. Молодой человек вдруг покраснел и потянул ее к дверям в соседний зал. Здесь оказалось немало экспонатов, закрытых стеклянным колпаком. Были расписные сервизы с драконами, вазы, гобелены и даже книга-мемуаров, написанная самим Ральфом де Триером, убившим павшего дракона. И здесь же, в дальнем углу в стеклянной витрине, находился обрывок карты. Девушка, запомнившая обозначение на карте Джина, сразу заметила сходство. «Кажется, нам повезло!» – обрадовался Джин. «И правда, интересно, откуда здесь карта?» – наклонившись к стеклу, спросила Эля. «Вы первые, кто заинтересовался этим клочком бумаги, а ведь это настоящая реликвия!» – произнес знакомый голос за их спиной, произносивший слова с ленивой прохладцей. Когда Эля обернулась, то увидела приятного блондина, которого встретила вчера, рядом с прилавком со шляпками.